Глава восьмая. Большой проект. Пакет документов, с которым нам пришлось ознакомиться по пути в Варшаву и Дали в Штатин, был велик. Вчетвером сил все равно бы не хватило, чтобы ознакомиться с документом полностью. Но тем не менее мы браво взялись за бумаги, чтобы у каждого было хотя бы представление о том, чем именно мы будем заниматься. Для Ларина и Белосельского я предварительно дал короткие пояснения. Им следовало знать что империя планировала строить в Штетине. — Ох! — покачал головой Белосельский, когда я закончил рассказывать про скоростной магистраль. — Сколько же людей туда потребуется? — Вот как только начинаешь говорить чуть более подробно, так сразу же оказывается, что все большие спецы в промышленности, — съязвил я. Поезд еще даже не тронулся, а я уже приступил к повествованию. — Потому что я и есть спец, — улыбнулся князь. Или вы думаете, что я всего лишь князь и больше ничего? Ошибаетесь, молодой человек, причем сильно. Сложно сохранять хороший статус, если нет должного образования и опыта. Я ощутил облегчение, не зря император насоветовал Белосельского. Если тот и правда хоть что-то смыслит в этом деле, да еще со связями был, то для нашего дела кандидатура князя была идеальной. Спец? Все же рискнул сомниться я... Внимательно всматриваясь в лицо Белосельского, точно пытался найти там доказательства его образованности. — В какой же области? — Геологические и иные изыскания, — с некоторой гордостью продолжил князь. — На всякий случай сообщаю, что с таким образованием, особенно столичным, можно заниматься хоть поисками золотых жил, хоть строительством мостов, хоть... его палец опустился на пачку бумаг, железных дорог. И высокоскоростных тоже. Вы же, Максим Бернардович, не думали, что перед вами какой-то там бездарь? — И вовсе нет, — соврал я. То — То-то же. Просто я в карты люблю играть. Гришок такой за мной водится. Но это ничего серьезного, — тут же добавил он. — Разошелся я просто. Вот и остался без дома. Ваши личные дела немного не то, что мне бы хотелось обсуждать сейчас, — напомнил я. Да — Да-да, разумеется. Михаил Испервич поспешил с ответом, посмотрел на Ларина. — Помощник аж, вероятно, в других делах грешен. — Были кое-какие острые углы, которые ему пришлось сгладить. — Надеюсь, не лицом, о, прошу прощения, пошутил, всего лишь пошутил, спохватился Белосельский. — Ничего страшного, — ответил ему Ларин. — Я ко всяким шуткам привычен. — Но лучше не шутить, — предупредил я. — У нас серьезное дело. — Уж куда серьезнее. — Я же не зря сказал о том, что нам потребуется много людей. Представьте только, что в самом Штетине сейчас проживает около 800 тысяч жителей, — продолжал Белосельский. — Из них большая часть живет сельским хозяйством, сопутствующими работами, а также морем. В общем, самый простой городок, который разве что чуть больше, чем любые такие же, в которых развита более одной отрасли. — На что вы намекаете? — включилась в разговор Аня. На то, что свободных рук там практически нет. — Как же нет, если там процветает? — вдруг начал Ларин, так что пришлось хорошенько пнуть его под столом. — Что там процветает? Прошу прощения, — прищурился Белосельский. — По сведениям, которые у меня имеются, там все очень даже прекрасно. И безработица куда меньше, чем в губерниях, что окружают нашу столицу. Более того, море всегда людей влекло. Сколько там ресурсов? — И потому мое мнение такое. Верно, что решили, начали такой большой проект. — Верно, определенно. Он прокашлялся и облокотился на широкий стол, чтобы удержать равновесие. Поезд наконец-то тронулся. — Но только кто будет это все делать, скажите? Как вы земли будете под это дело забирать? Вы же сами видели, как сложно делать было первую магистраль. — А вы видели, как ее делали? — удивился я. Ее построили не очень давно, — добавила Аня, чтобы ощущение моей неловкости выросло еще больше. Но про сложности я не слышала. — Потому что сами этим не занимались, — тоном учителя добряка проговорил Михаил Испервич. — Знаете, сколько вою было? Сколько людей передвинуть пришлось? А самое смешное знаете в чем? И, не дожидаясь ответа, он продолжил. — Мы думали, что проложили маршрут самым наилучшим образом. Так, чтобы не коснуться наиболее крупных селений — обойти чьи-то принадлежащие тем или иным людям земли. Но не получилось. Нам же надо было правильно, во благо людей. И, в нетерпении спросил я, у каждого болота, у каждого урочища, у каждого оврага внезапно начали находиться хозяева. Дворянство, помещики, простые торговцы и прочие люди, которые имели документы на самые невнятные треугольники, кривоугольники и бог еще знает какие угольники земли, С недовольством высказался Белосельский. Выкупать это все пришлось. — А карт у вас не осталось? — оживился вдруг мой помощник. — Карт? — С этими лоскутами земли, — продолжил Ларин. — Видите ли, в последние десятилетия в нас в государстве особенно распространилось мошенничество всякого рода. — Пойди сам таким занимался. Тут же повел бровью князь. — От того и знаешь? — Нет, что вы, нет, нет, совсем нет, — покраснел помощник. — Никогда таким не занимался, не грешил. -Уверены в нем», — тут же решил посеять во мне сомнения Белосельский. «Как себе доверяю», — ответил я. Хотя знал я его гораздо меньше, чем самого князя, в поведении Ларина было куда меньше предусудительного, чтобы обвинять его в мошенничестве или чем еще похуже. И оттого я изначально был на его стороне. Полезно было только то, что таким сомнением князь заставил меня склониться в сторону недопроса но хорошей беседы с Ларином. Принек вроде бы толковый, На людях себя он показал лучше, чем при нашей с ним первой встрече, но тогда можно было списать на волнение. Сейчас же он выглядел куда лучше подготовленным и задавал правильные вопросы. «Так что с картой?» — спросил я, потому что после моего комментария разговор как-то подвис. Аня пока что держалась немного отстраненно, пытаясь вникнуть в разговор. «Должна быть в земельном комитете», — ответил князь. «Там все отмечено. Кто владел, сколько стоило, за сколько выкупили». — Ну, а тогда все по-честному делали. Объявляли, искали, спрашивали. Интересная какая схема, — пробормотал Ларин и сделал какую-то пометку у себя в блокноте. — Что это вы там пишете? — набросился было на него Белосельский, но я его остановил. — Мой помощник делает все, что ему дозволено, — коротко ответил я. — Хочет — помечает. И даже если ему понадобится пометить что-то еще, и даже если не карандашом, я возражать не буду. — Ладно, — подумав, ответил князь, — тогда и я воздержусь от возражений. Но на Ларина он все равно смотрел неодобрительно. Я попытался высмотреть какую-то конкретику в его взгляде, но мне не хватало опыта Алана Быкова, чтобы уловить это. К тому же князь встряхнулся, как обычно это делают люди, у которых по спине начинают перебегать мурашки, и снова принял умиротворенное выражение. — Наш разговор ушел с прежней темы, — напомнил я. — Первая проблема, о которой я услышал, — нехватка рабочей силы. Вторая — проблема с землей, верно? — Все правильно, господин барон, — солидно кивнул князь. — Обе проблемы вы обозначили верно. Но есть еще и третья, куда более важная. — Что может быть важнее, чем люди? — спохватилась Аня. — Ведь если не будет рабочих рук, то не будет ни строек, ни производства. — Конечно, конечно. Тоном доктора, успокаивающего больного, проговорил князь. «Да, люди действительно важны. И мы можем их перекупить, как бы это ни звучало», осторожно добавил я. «Можем». Князю как будто нравилось во всем с нами соглашаться, тогда как Ларин продолжал записывать за всеми нами, не поднимая носа от тетради. «А кто их отпустит?» «В смысле отпустят? Я округлил глаза. У «Нас вроде бы крепостное право отменили почти 150 лет тому назад». Дело даже не в том, что крепостное право было отменено, а в том, что фактически многие не хотят отпускать своих работников. Работают они за 250 рублей, допустим. Это хорошая ставка, — убедительно проговорил Михаил Испервич. Точно для меня все это говорил, предполагая, что я этого не знал. Предложите им тогда не меньше 350, и простая литейная для вас станет золотой. Ради 20 рублей в месяц никто не покинет старое рабочее место. Я хотел было сказать, что мы не так уж и ограничены в средствах, но не стал лишний раз светить перед князем деньгами, которыми нас снабдил император. Более того, не до конца было понятно, как именно средства окажутся у нас на руках. Но и за такие деньги не факт, что вы найдете нужных вам специалистов. Речь про простых рабочих, а вот тех, кто действительно знаком с процессами литья, штамповки, обустройства различного оборудования... Сохраняя умиротворенно мудрое выражение на лице, продолжал Белосельский. — Вам, скорее всего, придется выписывать из столицы и тоже за немаленькие средства. Еще одно упоминание про деньги не ускользнуло от меня. Похоже, что князь приценивается к суммам, которые он смог бы получить за сотрудничество с нами, и решил сделать ход вперед. Кажется, мы до сих пор не обсудили вашу плату. — Действительно. Но лучше это сделать чуть позже когда я увижу объем работы», — ответил Белосельский и здесь слукавил уж слишком явно. «За объем работы дополнительно будет. А пока факт. Я натянул на себя маску продажника, не желая тратить пока что неизвестный бюджет». «Тогда...» — начал Белосельский, не заметив, что Аня показала мне два пальца. «Три. Полторы», — сразу же ответил я. «Если вы не возражаете, я сойду на следующей станции», — скривившись, ответил князь. Я терпеливо выждал минуту, а потом он добавил «2800». «Так вы забываете, что полторы — это факт, а за различную деятельность доплаты отдельно будут?» Соврал я. Или не соврал, как пойдет. «Две с половиной», — сохраняя недовольство на лице ответил князь. «Поездки экспедиции за наш счет». «Само собой», — воскликнул Белосельский. Подумал еще немного и выдал. «Две с половиной». Я пока не спешил играть с цифрами, потому что раз князь показал слабину, с него без труда можно будет сбить еще. Если то же самое сделаю я, Белосельский перестанет снижать собственную плату. Вот сколько получает ваш помощник? Он вдруг решил зайти с другой стороны. И пока я лихорадочно прикидывал, сколько он мог бы получать, Ларин ответил сам. Триста. Быть такого не может. Теперь уже князь вытаращился на него. Дворянин? «И за такие деньги?» «Это бесценный опыт», — парировал Ларин. «Кто еще сможет потом сказать, что принимал участие в строительстве скоростной магистрали, да еще в такой должности?» «Да», — протянул князь, — «это и правда бесценный опыт. Но вы вот можете позволить себе отказаться от лишних, по вашему мнению, денег, а я вот не могу. И все же две. Моя последняя цена». «Тысяча вредничал я. «Или все поездки за ваш счет?» «Две и поездки за мой счет», — тут же отреагировал князь. «По рукам». Я также стремительно выбросил вперед ладонь, чтобы князю было что жать. Тот медлил, но, придаваясь каким-то внутренним и, вероятно, очень сложным арифметическим операциям, пожал руку. «Вы же справитесь с переговорами с местными, в основном с промышленниками в разных деловых сферах?» «Я?» — растерянно проговорил Белосельский. Именно, у нас с вами сейчас большой проект. Нельзя делать так, чтобы все мы только и занимались, что участием в переговорах. Местную шляхту уговаривать предоставляем вам, Михаил Испервич. Но сперва мы начнем с территории. Подзавод? Немного растерянно проговорил князь. Сколько нужно гектар? Я нарочно не давал ему опомниться и начал накидывать варианты с потолка. 200? 300? Не меньше 500, ответил князь. Его ответ меня вполне устроил. Но наши переговоры длились уже довольно долго, так что я решил воспользоваться моментом и отлучиться, ожидая, что помощник подойдет ко мне обсудить его денежные вопросы. Этого не случилось, пока мы не добрались до границы нынешней Беларуси. Стоянка там была долгой, поэтому все разошлись по своим делам. — Я бы хотел обсудить, — робко начал Ларин. — Шестьсот хочешь? — улыбаясь, фыркнул я. — Нет, — он покачал головой. — 450. Проект от государя едва ли провалится. А потом, когда мне придется устраиваться на нормальную работу, с таким проектом в резюме я буду на две главы выше любого из кандидатов». «Резонно» — я поджал губы, изображая удивление. Внезапно проснувшаяся в нем деловая хватка удивляла, но одновременно с этим еще и успокаивала. Поэтому я с каждым часом все больше готов был довериться своему новому помощнику. Вместо продолжения он достал свой блокнот, перелистнул несколько страниц и спросил. Вы же заметили некоторую странность относительно участков земли, про которые говорил князь? Заметил, кивнул я. Сделайте, пожалуйста, запрос относительно карты этих участков, а также владельцев. Не исключено, что князь попытается нас немного надурить, если уже сделал это раньше. Хочешь доказать, что мошенничество с землей было с его стороны? Не удивлюсь. Ларин немного покалякал в блокноте. Но он же князь. Я лично ничего не смогу сделать, не имея на руках доказательств его мошеннической схемы. — Да и никто не сможет. — Даже если она имела место, пока он будет оказывать нам реальную помощь, обвинять его я не буду, — ответил я. — Понимаю, — отмахнулся Ларин. — Такие люди, как Белосельский, редко попадают под следствие. Нужны и серьезные доказательства. А то, что увидим мы, вероятно, будет больше похоже на косвенные. Поэтому я пока что не собираюсь говорить о месте, где мы будем строить завод и где будет пролегать маршрут. Но по правилам открытости... По тем же правилам я и сам могу попробовать сделать то же самое. От собственного имени провести сделки в частном порядке». «Тогда же...» — нахмурился Ларин. «Пока я нахожусь под крылом императора, я могу делать в принципе все, что захочу», — резюмировал я. «Но я действую в пределах разумного и в рамках, черт, морали, что ли. Наживаться на этой земле я не планирую. Я и свою-то забросил». «А где ваше поместье?» «Под Ковровом», — ответил я. Небольшая усадебка и четыре деревни. Я даже не знаю, есть ли там сейчас управляющий. Но вопросы земельного устройства от меня примерно так же далеки, как ковров от Штетина. Поэтому, как мой помощник, вы можете точно так же определять некоторые моменты, которые могли от моего внимания ускользнуть. Первой из прогулки по вокзалу вернулась Аня. Я не удержался. — А ты что скажешь про князя? Евгений сомневается в его честности. — И я, надо признать, тоже. — Но, с другой стороны, нельзя же предположить, что нам его дали нарочно. Вероятно, что о проделках его светлости просто никто не знает. — Я тоже не знала. У нас никто не был замечен в подобном, — ответила девушка. Я заметил, что Ларин широко улыбается. — Вы думаете, что моя матушка ничего подобного не делала? — Многие делают. Не стоит делать из меня дуру, — довольно жестко ответила ему Аня. — Но я говорю о том, что в нашем окружении в таком никто замечен не был. Реакция Ани меня поразила. Захотелось сразу же обратиться к ней не иначе, как Анна Алексеевна. Но потом она обернулась ко мне и тепло улыбнулась. «Можно тебя на пару слов?» А потом, когда мы отошли подальше, она сердито добавила. «Не позволяй своему помощнику верховодить». «Да я и не думал. Что ты?» «Я же заметил, как он про деньги начал». «Хм». Только ответил я. Собрался было переубедить Аню, но сигнал возвестил о том, что поезд готовится к отправлению. Она в гордом одиночестве направилась к поезду. Перемена настроений заставила меня задуматься о том, что большой проект вызывает совершенно не тот эффект, на который мы все рассчитывали.